Ежедважды поил манисов, запряжённых в повозку, стоявшую возле моста через разлом. Три раза проверял, хорошо ли смазаны ступицы, надёжно ли закреплены колёса на осях. Он всячески пытался убить время, которое будто замерло в опустевшем посёлке возле Можайского тракта. Наконец, не выдержав, в очередной раз он решил осмотреть повозку. Выпрямился в кузове, потянулся, разведя руки в стороны, взглянул на небо,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 Пошли, пошли! закричал во все горло Еже, направляя манисы через мост на другую сторону разлома. Давайте, бегите! Он еще пару раз щелкнул хвостом, оглянулся на дорогу, не видась ли крипту с отрядом. Ящеры пронзительно зашипели, сорвались с места. Ежи чуть не опрокинулся на спину, так резко рептилии потянули повозку, взяв высокий темп. Переехав в мост, он свернул на восток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 прошипел Демир. «Иначе я вас обоих убью». Обнявшись, Верзила и Крум лежали щека к щеке, повернув головы в сторону пустыря. Нависшая над дренажной канавой заводская ограда отбрасывала длинную тень на полоску серой бурой, нетронутой огнем земли. Прямо за ней трещали, стреляя искрами, догоравшие бараки. Вышек по краям территории, где жили рабы, видно не было. Их смело вместе с часовыми, волной раскалённого воздуха. «Ползите вдоль ограды», – наконец произнёс Демир. Стоян сразу заворочил локтями, продвигаясь вперёд. «Нет», – старик схватил его за ногу. «Крум первым поползёт». «Привстань», – промычал тот, пытаясь спихнуть с себя Верзилу. Когда Стоян приподнялся, Крум, отталкиваясь пятками, на спине выполз из-под него, перевернулся на живот и осмотрелся. На месте палаточного лагеря чернело огромное выжженное пятно. Дымились остатки тракторов, сендеров и самоходов. В воздухе стоял резкий запах паленой плоти. Всюду на земле лежали обгоревшие тела людей. Крум глотнул, пополз вперед, поглядывая на пустырь за стоянкой кланов, где начали собираться выжившие после взрыва. Они вылезали откуда-то из-под земли,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 На спине у него виднелось сплетённое из тростника седло. Видимо, это был ездовой манис одного из погибших кочевников, который преследовал тевтонец-следопытов и погиб под огнём пулемётов. «Попробуйте его поймать. Только по сторонам смотрите, чтобы с пустыря не заметили». «Я с ними пойду», – сказал Крум, когда младшие верзилы побежали по склону, пересекая ложбину. «Нет».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 Машина явно направлялась на юг, ехала по дороге в сторону холмов, миновав которые, следопыты попали в капотню. Вскоре звук двигателя стал стихать, всё больше удаляясь в сторону возвышенностей. Старик оглянулся, махнул самострелом, чтобы Крум возвращался. Мимо следопыта проехал жив на Манисе, за ним бежал Тодор.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 Тележка оказалась так себе – железная рама, железные слегка погнутые колёса на скрипящих подшипниках, вместо пола арматурная сетка. На торчащих из ступиц болтах держалась широкая перекидная ручка, за которую можно было толкать или тащить повозку. Вот только чтобы прицепить её к Манису, Круму пришлось повозиться. Для этого он разрезал свой плащ на длинные лоскуты, связал ими упряжь с ручкой и для надёжности сделал петлю – Накинув её на шею Манису, пропустил лоскуты под седлом, обмотал упиравшуюся в него сзади ручку и хлопнул ящера по ляжке. Тодор и Жив, всё это время успокаивавшее животное, поглаживая ему морду и шею, потянули за повод. Повели ящера к склону, где остались стоян с Демиром. Заскрипели колёса, Крум скривился и забрался на тележку. Попрыгал на сетке, встал на четвереньки, подёргал ручку, проверяя, хорошо ли всё закрепил, и слез на землю. «Надо ось смазать», – сказал Демир, когда Жив с Тодором остановили ящера. Старик протянул крумую склянку с маслом Катрана. «Как он?» – следопыт кивнул на стояно, присел у колеса, открывая банку. «Скоро оклемается. Жив, Тодор, помогите брата на повозку перенести». Когда колеса были смазаны, а уложили животом на сетку, Жив забрался в седло, Тодор с Демиром сели по краям повозки, Крум на затке. «Куда поедем?» – спросил он. Все взглянули на старика, с неба донесся тихий гул. «На юг», – Демир посмотрел вверх. Остальные тоже подняли глаза.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 Уверенно произнёс Демир. «Это не наша война!» Жив сел прямо, стукнул пятками Маниса, громко шикнул, и повозка покатилась, скрипя железными колёсами по камням. «Домой!» – неслышно повторил Крум, глядя на исчезавшее за холмами солнце.